Эдик, глядя ему в спину, качает головой. — Слушайте, Эдик, — тихонько говорит Саша, в чем все-таки дело? Почему из-за паршивого дивана такой шум? Он же жесткий. — Это не диван, — отвечает Эдик. — Это такой преобразователь. Он, например, может превращать реальные вещи в сказочные. Вот, например, ну, чтобы... Эдик озирается, берет с вешалки драный триух бросает на диван, а сам запускает руку в спинку и что-то там проворачивается звуком заторможенной магнитофонной пленки. Вот, видите, была обыкновенная шапка. А теперь смотрите. Он берет шапку и нахлобучивает себе на голову. И сейчас же исчезает. Шапка невидимка, понимаете? Раздается его голос. Он снова появляется и вешает шапку на место. — А ты на нем, балда, спать расположился, — подает от окна голос Корнеев. — Скажи еще спасибо, что я его из-под тебя уволок, а то проснулся бы ты, сердяга, каким-нибудь мальчиком с пальчик в сапогах. Возись потом с тобой. — Да, это моя вина, — сказал Эдик. — Надо мне было вам все это растолковать как следует. Корнеев, словно что-то вспомнив, вдруг возвращается к ним. — Так ты, значит, у нас... — Заведующим вычислительным центром будешь, — говорит он, оглядывая оценивающий Сашу с ног до головы. — Да, — отвечает Саша небрежно, — попытаюсь. — Ты машину-то знаешь нашу, Алдан-12? — Приходилось, — говорит Саша. — Так какого же дьявола она у тебя не работает, — произносит Корнеев, агрессивно глядя на Сашу. Что ты тут тары-бары растобарываешь, когда мне машина вот так нужна? Если они мне зануды дивана не дают, так, может, хоть модель математическую рассчитаю, и тогда плевал я на этот диван. Ну, что ты стоишь? Что ты здесь стоишь?» «Подожди», — говорит Саша, несколько ошеломленный, — «а чего тебе надо? Какая модель?» Корнеев делает движение и как будто собирается бежать зачем-то, затем передумывает выхватывает из воздуха стопку бумаги, авторучку, бросает все на стол и сходу принимается писать, приговаривая. «Смотри сюда. Линейное уравнение Киврина. Понял? Граничные условия такие. Нет, здесь, в квадрате. Так?» Саша тоже сгибается над столом. Эдик глядит Корнееву через плечо. «Оператор Гамильтона», — продолжает Корнеев. «Теперь все это трансгрессируем по произвольному объему. По произвольному. Понял?» Здесь тогда получается ноль, а здесь произвольная функция. Теперь берем тензор воспитания. Ну, чего ты смотришь, как баран? Не понимаешь? Ну, как он у вас называется?» Голос его заглушает конкретная музыка, а над столом взлетают фонтаны цифр и математических символов. Саша тоже приходит в азарт, стучит пальцем по написанному, выхватывает у Корнеева ручку и пишет сам. «Появляется кот Василий!» обходит вокруг стола, заложив лапы за спину, пожимает плечами и скрывается. Эдик некоторое время слушает, потом достает из нагрудного кармана умклайдет, поднимает его над головой и резко взмахивает им, словно стряхивает термометр. Вспышка, тьма, и все трое уже стоят перед трехэтажным современного вида зданием из стекла и бетона, но без дверей. Есть бетонный козырек над подъездом, есть несколько широких ступенек, но ступени эти ведут в глухой простенок между гигантскими черными окнами. Возле правого окна над громадной плевательницей в виде жабы с отверстой пастью висит строгая вывеска «Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства». Корнеев и Саша все продолжают спорить. Саша только на мгновение замолкает, озадаченно оглядываясь по сторонам, и тотчас рядом с ними возникают его чемоданы. Он снова бросается в спор. Эдик берет чемоданы, поднимается по ступенькам и пихает в простенок ногой. Появляется стеклянная дверь. Смутно, видимый сквозь стекло устрашающего вида вахтер Ифрит в огромном тюрбане и с кривым мечом на плече, распахивает перед ними. Двери.